Леопарды в уборной. Сэмюэль Джон Алиру. Через Филиппа Ансумана. Школа Красного Креста Бамбавулла. Уважаемый сэр, настоящим очень прошу вас проявить для меня пленку «Кодек-221», которую я пересылаю со своим братом Филиппом Ансумана. Пожалуйста, возьмите на себя проявление и печать, если можно. Я и сам пришел бы, но занят сейчас сочинением песни, которую рассчитываю преподнести вам на следующей неделе. Я учусь, хожу в среднюю школу в СЭСБВЭМе. Искренне ваш, Сэмюэл Джон Алиру. Я настойчиво уговаривал BBC запечатлеть на кинопленку экспедицию за животными, однако корпорация «Британское радиовещание и телевидение» выказывала явную недальновидность. Я объяснял, что прелесть экспедиции не только в отлове животных, их еще надо сберечь и привести в сохранности. Словом, отличный материал для фильма. Тем не менее, корпорация целый год раздумывала, прежде чем, наконец, согласилась. С радостью думал я о том, как это важно для нашего фонда. Во-первых, будет неплохая реклама. Во-вторых, коллекция фонда пополнится интересными экспонатами. И в-третьих, Если до сих пор я должен был сам изыскивать средства на все экспедиции, то на этот раз BBC поможет с финансированием. Хотя дела фонда к тому времени шли хорошо, ему все еще было не под силу снаряжать экспедиции за животными. Сперва мы думали о гаяне, но нас смущала неустойчивая политическая обстановка в стране. В моей жизни уже был случай, когда из-за переворота пришлось отпустить половину отловленных животных, И я вовсе не хотел, чтобы эта история повторилась в разгар съемок многосерийного фильма. Поразмыслив, я остановился на Сьерра-Леоне. Мне еще не доводилось бывать в этой части Африки, а там есть редкостные животные, которые очень пригодились бы фонду. К тому же я искренне люблю Западную Африку и ее обитателей. С большим удовольствием я услышал, что руководить съемками будет Крис Парсонс. Крис, мой старинный друг, мы уже работали вместе, даже совершили грандиозное путешествие по Малайзии, Австралии и Новой Зеландии. Так что я успел хорошо узнать его и проникся к нему самыми теплыми чувствами. Мы встретились в Бристоле и разработали план экспедиции. Решили, что я вместе с кем-нибудь из сотрудников зоопарка отправлюсь морем в Сьерра-Леоне, организую базовый лагерь и постараюсь, возможно, скорее отловить побольше животных, после чего к нам вылетит Крис Парсонс со своими людьми. Мы прикинули, что у нас будет недели две на отлов зверей до прибытия киногруппы. Приедут и сразу же смогут начать съемки. Оставалось решить, кто из сотрудников поедет со мной. Я выбрал Джона Хартли. Высокий 190 сантиметров и невероятно худой наш долговязый Джон, как мы его называли, словно сошел с карикатуры Шанка. Но этот молодой человек – великий труженик, и он с восторгом принял мое приглашение. Начался крайне важный, хотя и малозанимательный процесс подбора экспедиционного снаряжения. В таком путешествии никогда не знаешь заранее, что можно будет достать на месте, поэтому лучше всего вести все необходимое с собой». Мы запасли молотки и гвозди, винты и шурупы, ловушки, сети и всевозможные клетки, бутылочки на случай поимки детенышей, шприцы и лекарства на случай заболевания животных, множество патентованных средств, таких как сухое молоко Комплан, которым очень хорошо выкармливать молодняк. Получилась целая гора. И тут, как всегда бывает, когда снаряжаешь экспедицию, все равно какую и все равно куда, возникло неожиданное препятствие. Выяснилось, что суда, заходящие во Фритаун, не перевозят животных. Потрясенный этим открытием, я позвонил в пароходство. Меня соединили с одним из директоров. К счастью, он читал мои книги, и они ему понравились. Пароходство любезно согласилось сделать исключение из правила, запрещающего провоз животных на пассажирских судах. Нам сообщили, что пароход «Акра», который доставит меня в Хартли, в Сьерра-Леоне, потом заберет нас оттуда вместе с добытыми нами животными. В хмурый дождливый день мы с долговязым Джоном проследили за погрузкой объемистого багажа на Акру в Ливерпульском порту и вечером вышли в море. Джеки решила воздержаться от участия в экспедиции. Она дважды побывала в Западной Африке и убедилась, что тамошний климат не для нее. Поэтому она предпочла совершить новую поездку в Аргентину вместе с Хоуп Плетт и моей секретаршей Энн Питерс. На пути в Африку мы попали в жестокий шторм, и это даже было к лучшему. Меня шторм не пугает, я совсем не страдаю морской болезнью, но мне было важно проверить, как переносит непогоду долговязый Джон. Не очень-то сладко ухаживать за целым зверинцем, когда тебя терзает морская болезнь. К счастью, у долговязого Джона оказался луженый желудок. Мы ели все, что нам подавали. Отдыхая в салоне, мы пили пиво или стали захваченные с собой книги о фауне Западной Африки. Особенно нас интересовали повадки животных, которых мы надеялись поймать. Развалясь в кресле, долговязый Джон напоминал сбитого с ног жирафа, а я отвердил ему, что только в плавании и отдохнешь, надо пользоваться случаем. Еще я говорил ему, чтобы он был готов ко всяким передрягам. Я рисовал мрачные картины, соломенные хижины с полчищами пауков и скорпионов, горячее пиво, купание в лохане и прочие ужасы тропиков. Мы подошли к Фритауну в солнечный жаркий день, и ветерок донес до нас чудесные запахи Западной Африки. Пальмовое масло, цветы гниющая растительность, создавали восхитительный дурманющий букет. Через члена нашего фонда мистера Гэддиса мне посчастливилось установить связь с мистером Аппенгеймером, и он поручил алмазной корпорации в Сьерра-Леоне помогать мне, с чем бы я ни обратился. Учитывая, что нам придется задержаться во Фритауне, Я заранее написал туда, прося либо забронировать для нас номера в гостинице, либо снять небольшую квартиру, если это возможно. Можете представить себе мое замешательство, когда на борт парохода поднялся шофер в ослепительной ливрее и подошел ко мне и спросил, не я ли мистер Даррелл? Получив утвердительный ответ, он сказал, что внизу ждет машина, и ему велено отвезти нас на одну из квартир корпорации, предоставляемую нам на время пребывания во Фритауне. Предупрежденный, что квартиры в городе тесные и душные, я не рассчитывал на особые удобства. Так или иначе, я попросил шофера подождать, пока наш багаж пройдет через таможню, и надо сказать, таможенники не подкачали. Не могу припомнить, чтобы с такой горой всякой всячины меня где-нибудь пропускали так быстро. Мы погрузили вещи на могучий вездеход, любезно одолженный фирмой Land Rover. Долговязый Джон занял место за рулем и повел его следом за шикарной легковой машиной, в которую пригласил меня элегантный шофер. Проехав через город, мы очутились среди зеленых участков с утопающими в цветах домами. Затем машина круто свернула на дорожку, обрамленную пламенеющим гибискусом, и впереди показалось роскошное здание. — Нам сюда? — удивленно спросил я шофера. — Так точно, сэр, — ответил он. Едва мы остановились перед зданием, как тотчас появились служители в белой форме. Они отнесли наши чемоданы на четвертый этаж и ввели нас в квартиру, при виде которой у меня перехватило дыхание. Во-первых, размеры. В гостиной, наверное, поместилось бы человек 50. Во-вторых, обстановка словно из голливудского фильма. В-третьих, кондиционированный воздух. И в-четвертых, слот же открывался. Замечательный вид через гряду холмов на Ламли-Бич, один из лучших пляжей с Леоны длиной в несколько километров. «А что?» — сказал долговязый Джон, осмотревшись. «Совсем неплохо, правда? Я не против такого шалаша, если вы это подразумевали». «Я ничего подобного не подразумевал», — строго ответил я. «Вот выйдем вглубь страны, «Там ты узнаешь, что такое настоящее лишение, а это, это, это, так сказать, приятный сюрприз. Просто нам повезло». Я прошел на кухню и увидел слугу. Он вытянулся в струнку. «Вы здесь служите?» — осведомился я. «Так точно, сэр», — улыбнулся он. «Я убираю эту квартиру. Меня зовут Джон. И я же повар, сэр». Я обвел взглядом ослепительно чистую кухню и узрел внушительный холодильник в углу. «Но пива, осторожно произнес я. «Пива у вас, скорее всего, нет, Джон». «Есть, сэр. Сейчас принесу, сэр». Я вернулся в гостиную и опустился в кресло, слегка оглушенный всей этой роскошью. Неторопливой походкой вошел долговязый Джон, он успел обследовать прочие помещения. «Три спальни», — доложил он. «Почти такие же большие, как эта комната. Невероятно!» А я обнаружил холодное пиво. Похоже, голодать не придется. Нас ожидало уйма дел и множество встреч. Надо было получить разрешение на отлов животных и вывоз их из страны. Надо было связаться с людьми, которые могли помочь нам в работе. Между тем, оба наших лэндровера и большой и маленький отнесли к разряду грузовых машин, а грузовикам – Проезд через центр Фритауна запрещен, но эта проблема разрешилась благодаря любезности местных властей, предоставивших нам легковую машину с водителем. Далее нужно было выбрать место для базового лагеря. Поразмыслив, я решил ориентироваться на Кенему, расположенную в километрах в 650 от Фритауна, внутри страны. Все-таки Кенема сравнительно большой город, «Легче будет доставать продукты и снаряжение. К тому же там есть контора алмазной корпорации, которая уже доказала свое расположение к нам. Глядишь, и опять выручит». Еще на борту Акры мы познакомились с Роном Фенолом, исполняющим обязанности правительственного советника в Сьерра-Леоне. Он-то и порекомендовал мне Кенему. На мой вопрос, где лучше всего устроить базовый лагерь, он ответил, «Попробуйте хромовый рудник». Сперва я решил, что он шутит. Мне отнюдь не улыбалось поселиться в Штольне. Но Рон Феннелл объяснил, что о километрах в десяти от Кенемы на хромовом руднике стоят пустые дома, которые были выстроены для горняков и их семей. После того, как запасы хрома истощились, рудник забросили. Власти, несомненно, разрешат мне занять там один или два дома. Его идея мне тогда очень понравилась, теперь я обратился к властям и тотчас получил разрешение. «Вообще, я не люблю города, но Фритаун меня пленил. Его улицы умиляют своими несуразными архибританскими названиями Сент-Джеймс, Стрэнд, Оксфорд-Стрит. Загоните англичанина в трясину на краю света, и он в приступе оригинальности назовет ее «Пикадилли». Очаровательные лондонские автобусы, битком набитые африканцами, тащились между белыми ульями небоскребов, которые выселись над живописными деревянными домами прежнего Фритауна. Старая архитектура пришлась мне больше по душе, но она вполне уживалась новой. Следующей задачей было подобрать себе помощников, и я разыскал саду, рекомендованного мне одним знакомым, который несколько лет провел в Сьерра-Леоне. По его словам, в Саду был отличный повар, честный человек и работяга. И вот передо мной стоит щуплый коротышка с озорной улыбкой на морщинистой совсем обезьяне физиономии. Мы договорились о жаловании, после чего я попросил Саду самого подыскать в городе боя. В Западной Африке бой подсобный рабочий. Он чистит картошку, стелит постели, словом, делает всякую черную работу, от которой повар или стюарт, если вы им обзаведетесь, избавлен. Через некоторое время саду привел робкого мульчугана на лет 14 с обаятельной улыбкой по имени Ламин. Мы тотчас наняли его. И вот настал долгожданный день. Все подписи и печати получены, приготовления завершены, вещи погружены в большой ленд -ровер. Маленький оставался во Фритауне для киногруппы BBC. Саду и Ламин сидят в кузове. Мы с Джоном забрались в кабину и покатили вглубь страны. Первая часть пути была великолепной. Плотно утрамбованная щебенка, стеной стоят деревья и кустарники. Радуют глаз красные, желтые, пурпурные, белые цветы. Внезапно на 93-й миле щебенку сменил латерит. Растения на обочине обсыпаны пылью, скользкой, как тальк. Мельчайшей пылью, которая просачивается в любую щель, проникает в глаза, в легкие, всюду. На выбоинах и ухабах от ветров и зимних дождей машина трясет так, что через несколько километров вам кажется, будто вы по меньшей мере лет триста скачете верхом на пневматическом буре. Чем дальше, тем гуще пыль, а дороги не видно конца. В редких африканских деревушках из хижин высыпали дети и махали нам розовыми ладошками, сверкая черными глазами и кипенно-белыми зубами. Несколько раз над дорогой пролетали птицы-носороги с тяжелыми длинными клювами Они отчаянно хлопали крыльями, словно боясь, что клюв перетянет и они врежутся в землю Через несколько часов мы достигли селения Бомбаву Хромовый рудник расположен в невысоких горах за селением Но прежде всего надо было разыскать в Бомбаву смотрителя У которого хранились ключи от всех построек «Посадив его в машину, мы свернули влево в горы. Дорога шла на подъем и становилась все хуже, зато растительность здесь была куда более величественной. Теперь нас окружал настоящий девственный лес, опираясь на могучие контрфорсы корней. Вздымались вверх исполинские деревья, облепленные орхидеями и другими эпифитами. Древовидный папоротник разметал зеленые каскады. И чем гуще лес, тем непригляднее рисовалось мне жилье», ожидающая нас на руднике. Еще поворот, и вот рудник перед нами. Полная противоположность тому, что я предполагал. Большое административное здание, плавательный бассейн, правда, пустой, если не считать сухих листьев, но все-таки бассейн. Продолжая подниматься по склону, мы увидели среди деревьев на гребне 7-8 коттеджей с изумительным видом на равнину, где раскинулось селение Бомбаву, и на сотни километров сплошного леса до границ Либерии. Многие постройки рудничного поселка были сильно запущены, но мы присмотрели себе два отличных коттеджа, стоящие по соседству друг с другом. Пока переносили в дом наши вещи, я узнал от смотрителя, что в административном здании стоит генератор, снабжавший поселок электричеством. Если мы раздобудем топливо, электрик за небольшое вознаграждение с удовольствием подежурит на генераторе. Меня это вполне устраивало. Заодно и договорился, что два крепыша из селения очистят бассейн и наполнят его водой. Остаток дня мы с долговязым Джоном разбирали вещи и складывали их в разных концах нашей просторной обители. А вечером в саду подал великолепный ужин — тушеное мясо с карри. «По чести говоря, я этого больше всего опасался», — сказал долговязый Джон, с удовольствием потягивая холодное пиво. Соломенные хижины, скорпионы, под потолком пауки всякие, теплое пиво. Ешь да помалкивай!» — ответил я. Нам жутко повезло. У меня в жизни не было такого роскошного лагеря. Только подумать. Ванна, настоящая уборная. Это же верх роскоши. Скоро выяснилось, что сюрпризы рудника этим не исчерпываются. Например... Вода поступала из родников в ближайшем лесу. Ее вполне можно было пить, не возясь с кипячением и фильтрованием. Далее начисто отсутствовали комары. И, наконец, благодаря свежему ветерку с гор в домах никогда не бывало душно. Начались хлопотные дни. Мы побеседовали со старостой Бомбаву, объяснили этому добродушному старцу, для чего приехали, и попросили его подыскать в селении, желающих ловить для нас говядину. В западноафриканском пиджине этим словом обозначаются всякие животные, от лягушки до слона. Затем мы наняли плотника, которому поручили сколотить ящики для клеток, готовые передние стенки мы привезли с собой из Англии. И вот уже в ряд выстроилось множество клеток, увы, пустых. Тогда мы решили посетить все деревни в радиусе 30 километров, чтобы народ узнал о нашем прибытии и наших задачах. Всюду мы предупреждали, что через три дня приедем опять, проверим, удалось ли поймать что-нибудь для нас. Однажды вечером, вернувшись из очередной поездки, выражение долговязого Джона, мы искупались, переоделись, молча с обкусом, поужинали и уже хотели ложиться спать, как вдруг... Снизу донеслись необычные звуки — флейты, барабаны, поющие голоса. Потом между деревьями замелькали огоньки. Целая вереница людей с фонарями в руках поднималась вверх по дороге. — Это еще что, заявление? — насторожился долговязый Джон. Дорога кончалась у наших домов. — Не знаю, — ответил я. — Вероятно, какая-нибудь депутация селения — «Может, староста велел своему оркестру поиграть для нас?» Мы терпеливо ждали. Наконец гурьба поющих африканцев подошла к нашему дому и выстроилась в шеренгу перед верандой. Двое в середине шеренги держали на плечах шест, на котором висела довольно большая клетка из толстых жердей. «Ага», — сказал я долговязому Джону, «похоже, первая говядина прибыла». Только смотри, не очень восторгайся, чтобы там не оказалось. Не то цена сразу подскочит. Что вы, что вы. Постараюсь сделать вид, будто это такая гадость, что мы ее даром не возьмем. Ну, друзья, что же вы принесли? Обратился я к собравшейся компании. Говядину, сэр, говядину. Последовал дружный ответ, и в свете фонарей засверкали белые зубы. Гордо улыбаясь, ловцы опустили клетку на землю, и мы попытались рассмотреть содержимое сквозь щели. Судя по клетке, должно быть довольно крупное животное. Нет, ничего не видно. Тогда мы перетащили клетку на свет и перерезали прутья, которыми была привязана крышка. «Берегитесь, сэр», — сказал один из охотников, когда я осторожно взялся за крышку. Это говядина вас укусит». Приподняв крышку... Я заглянул внутрь, и вдруг из клетки высунулась прелестная рожица. Она принадлежала крохотному мартышонку, который вполне уместился бы в чайной чашке. Зеленая мордочка, на носу белое пятно сердечком. Из темноты на меня уставились блестящие глазки, и мы услышали пронзительный писк, который вскоре стал привычной музыкой для обитателей базового лагеря. Я откинул крышку и извлек детеныша из ящика. У него была зеленоватая спинка, длинный хвост и грустное личико. Вцепившись ручонками в мои пальцы, он снова пискнул дрожащим голосом. «Это говядина не кусается», — сказал я охотнику. «Это не взрослая обезьяна, это детеныш». Знакомая уловка. Почему-то африканцы убеждены, что, преувеличивая свирепость пойманного животного, они больше за него получат. Долговязый Джон бережно принял мартышонка в свои широкие ладони, а я приступил к переговорам. Торговля затянулась, но в конце концов мне удалось сбить цену с пяти фунтов до двух. На самом деле малыш не стоил таких денег, но опыт научил меня, что на первых порах лучше переплатить, чтобы поощрить охотников, а потом можно избавить цену. Очень довольные сделкой гости покинули нас – громко распевая под дробь маленького барабана. Они исчезли за деревьями, а мы с долговязым Джоном поспешили раздобыть теплого молока и покормили изголодавшегося малыша. Потом устроили в одной из клеток теплую постель из сухих банановых листьев и уложили его спать. «Ну что ж», — сказал я долговязому Джону, когда мы сами легли, — «вот и первая добыча. Кстати, неплохая, довольно редкий вид». Будем считать это доброй приметой. Как я и думал, весть о том, сколько мы заплатили за обезьянку, быстро распространилась, и к нашему дому потянулась непрерывная цепочка охотников с самыми разнообразными животными. Тут были совята и летучие мыши, кистехвостые дикобразы и мартышата, крысы величиной с котенка, большие и малые мангусты. А гид поездки по деревням тоже принесли плоды. Из повторных визитов мы редко возвращались с пустыми руками. Пусть даже весь улов состоял из черепахи или молодого питона. В клетках шуршала, пищала, визжала и гукала всевозможная живность. Будет чем встретить группу из BBC. Однако главного, зачем мы ехали в сьерра Леоны, гверец и леопардов добыть еще не удалось. И вдруг, буквально накануне приезда киногруппы, мы, наконец, получили леопардов, причем совсем неожиданным путем. Эти великолепные кошки становятся все большей редкостью из-за спроса на их шкуры. И сколько я не допытывался у охотников, нельзя ли добыть несколько экземпляров, они только качали голову и твердили, что поймать леопарда, ну, просто невозможно. Я уже начал привыкать к мысли, что мы останемся без леопардов. Но вот в один прекрасный день на дороге показался сильно помятый лендровер. Возле нашего дома он остановился, и из кабины вышел под жары молодой американец с пышными кудрями. Он представился Джо Шарп. Работает в Кенеме, слышал, будто мы собираем животных. «Случайно леопарды нас не интересуют?» «Конечно, интересуют! А что, вы знаете, где их можно найти?» «Понимаете, — ответил Шарп, — «У меня есть два леопарда. Один охотник уступил. Я сам их выкормил, им около шести месяцев. Вот я и подумал, может, вы заинтересуетесь?» «Еще как!» — горячо подтвердил я. «А где они?» «Тут», — сказал он и показал на свой лендровер. Американец подошел к машине, открыл дверцу сзади, и из кузова выпрыгнула пара самых великолепных леопардов, каких я когда-либо видел». Рост, с хорошего лабрадора, прекрасная расцветка, сильные ноги, шерсть переливается на солнце. Громко мурлыча они терлись о ноги Джо Шарпа. Хозяин пристегнул к поводки, мы подвели леопардов к веранде, привязали их и сели, упиваясь чудесным зрелищем. — Зовут их Герда и Лакаи, — объяснил Джо, удобно устроившись в кресле и приняв предложенную мной кружку пива. «Мне кажется, это брат и сестра, потому что охотник принес их вместе, и они были примерно одного роста, хотя Герда, как вы видите, постройнее Локаи. Лакай положил на стол передние лапы, подозрительно обнюхал мою кружку, потом внимательно поглядел на меня и лизнул мне руку шершавым языком. «Так вот, берите их, если хотите», — продолжал Джо. Честное слово, жаль с ними расставаться, привязался. «Но мне скоро возвращаться в Штаты», а вести их с собой нельзя. «Конечно хотим», — сказал я. Я еще никогда не видел такой красивой окраски. «А доверять им можно?» Мой вопрос был вызван тем, что как раз в эту минуту Лакай убрал лапы со стола и нежно обхватил ими мою ногу. А когти-то острые. «Вопрос по существу», — заметил Джо. «Со мной они дружат и с другими нашими ребятами тоже ладят. Правда, не со всеми». «А кого недолюбливают, тем лучше быть на чеку. Лакай, например, способен прыгнуть на вас сверху, с двери, а весит он немало, так что если застигнет врасплох...» «Если застигнет врасплох, может вам шею сломать», — заключил я, отдирая лапы Лакая с моей ноги. «Да нет, я думаю, они быстро освоятся. Они очень добродушные, честное слово». «Где?» — осведомился долговязый Джон — Где мы будем их держать? Вот именно. Я совсем упустил это из виду. Плотник сегодня выходной, и негде взять достаточно большую клетку. Надо мастерить особо. За материалом придется ехать в Кенему. На все это требуется время, а завтра приезжают ребята из BBC. Задача. И тут я вспомнил, что как раз между нашим коттеджем и маленьким домиком ниже по склону, предназначенным нами для киногруппы, Стоит будочка площадью 2 на 3 метра, высотой около 3 метров, которая, судя по всему, некогда служила общественной уборной. Если ее хорошенько почистить, леопарды вполне могут пожить там, пока для них не приготовят клетку. Мы тут же спустились к будке и убедились, что она вполне подходит для леопардов. Правда, меня смущал просвет. Шириной около 20 сантиметров между крышей и верхней кромкой стены, но Джо уверял, что они в эту щель не протиснутся. После уборки мы отвели Герду и Лакае на новую квартиру и поставили перед ними по миске любимого ими блюда — консервированного собачьего корма, на котором их вырастил Джо. А сами возвратились на веранду, чтобы выпить еще по кружке пива. Вечером, проводив Джо, мы с долговязым Джоном не трепета понесли в будку ужин. Заслышав наши шаги, леопарды завыли, замурлыкали и принялись царапать дверь, да так энергично, что мы беспокойно переглянулись. «По-моему, — сказал я, — не худо бы и вооружиться для такой операции. Мы срезали себе по крепкой палке, на всякий случай». «А теперь, — продолжал я, — Если осторожно открыть дверь и сунуть туда миску с едой, может это их отвлечет, тогда мы поставим вторую миску и заберем грязную посуду. Пожалуй, неуверенно произнес долговязый Джон. Медленно осторожно мы потянули дверь к себе, тотчас оба леопарда бросились на нее с другой стороны, приветствуя запах пищи радостным ворчанием. Мы сунули миску внутрь и подтолкнули так, чтобы она поехала по полу в дальний угол. Леопарды ринулись за ней, мы живо юркнули в будку, схватили грязную посуду, поставили на пол вторую миску с кормом, выскочили из будки, захлопнули дверь и заперли ее на засов. «Ух!» — вздохнул долговязый Джон. «Доставят они нам хлопот. Скорее бы посадить их в клетку». «Завтра прямо с утра возьмемся за дело», — сказал я, поезжая в кинему за досками, а я попробую уговорить плотника поработать сверхурочно. Глядишь, к вечеру клетки будут готовы. Не такое уж хитрое сооружение. «Идет», — согласился долговязый Джон. «Только не представляю себе, как мы будем кормить их утром. Кончится тем, что некому будет ехать в кинему». «А кто же еще их покормит?» Придется нам, никуда не денешься. Ладно, — сказал Джон, — если погибну, то геройской смертью. Мы отправились спать в довольно мрачном настроении. На другое утро мы покормили леопардов тем же мудренным способом, потом приоткрыли дверь и поглядели на них в щелочку. Они лежали, облизываясь и удовлетворенно мурлыча. Кажется, еда подействовала умиротворяюще. Что ж, рано или поздно надо налаживать дружбу. Так стоит ли откладывать? И мы с Джоном закрылись в будке с леопардами. Заговорили с ними, стали их гладить и обнаружили, что Герда больше симпатизирует долговязому Джону, а Лака и мне. Если, конечно, считать знаком симпатии, когда на ваше колено ставят две толстые лапы и, потягиваясь и позевывая, впиваются когтями в кожу. Излияние чувств длилось около получаса. Потом мы привязали к ошейникам достаточно длинные веревки и вывели леопардов на прогулку. Они вели себя очень смирно и великолепно выглядели на солнце. Правда, когда настало время заводить их обратно в будку, они заортачились, но мы опять пустили в ход миски с кормом и обошлось без кровопролития. Долговязый Джон отправился в Кенему, за досками и прочими нужными нам вещами, а я закончил уборку клеток, накормил остальных животных и приготовился встречать киногруппу. Бригада BBC приехала вместе с Джоном. Они встретились в Кенеме, и Джон явно наговорил им всяких ужасов про наше жилье. Судя по изумлению, которое было написано на лице Криса, когда он вышел из Лендровера. «Черт везучий!» — улыбнулся он, идя ко мне. И тут на все четыре приземлился. Да, не жалуемся. Скромненько живем, конечно, но есть все современные удобства и прочее. А что до лесной глуши? Так вон, за домом ее предостаточно. Найдется, что поснимать. Черт везучий, повторил он. Криса высоким не назовешь, зато природа снабдила его внушительным носом, кончик которого словно стесан топором. В минуту задумчивости он, будто коршун, зашторивает тяжелыми веками свои зеленые глаза, а когда что-нибудь не ладится, смахивает на замкнувшегося в себе верблюда. Он представил мне своих товарищей. Говард — низенький коренастый брюнет с волнистыми волосами в огромных роговых очках, которые придавали ему сходство с благодушным филином и оператор Юарт, высокий блондин скандинавского типа. Мы расположились на веранде, и я попросил саду принести пиво. «Как ты ухитрился найти такое место?» — спросил Крис. «Чистая случайность», — ответил я. «Поселок заброшен, такая Мария Целеста на суше, но со всеми удобствами. В обоих домах ванные, действующие, заметь, и уборные действуют, что еще важнее. Для продуктов и напитков есть холодильник». «Подается электричество так, что можно заряжать аккумуляторы для ваших камер». «А в конце вон той дорожки – бассейн. Раздевайтесь и плавайте, если есть охота». «Силы небесные!» – воскликнул Крис. «Невероятно!» «Ага. У меня еще никогда не было такого роскошного базового лагеря. Сказка». «Что ж», – Крис поднял кружку. «Выпьем за хромовый рудник». «Теперь уже не хромовый», – поправил его долговязый Джон. Теперь он именуется Говяжьим Рудником. С того дня и впредь мы только так и называли поселок. Допили пива, и я повел Криса с товарищами в приготовленный для них коттедж. По пути я взмахом руки указал на будку. Кстати, видите вон ту дверь? Вы уж не отпирайте ее. Там у нас два леопарда. Леопарды? Говард, — вперил в меня округлившиеся глаза. «Вы... вы сказали леопарды?» «Ну да, такие пятнистые кошки. Мы их заперли тут на время, пока не смастерим подходящую клетку». «А вы уверены, что они не вырвутся на волю?» — боязливо спросил Говард. «По-моему, не должны», — ответил я. «Да вы не бойтесь, они еще молодые и совсем ручные». После ланча Юард, Говард и Крис пошли к себе разбирать багаж, и проверять звукозаписывающую и съемочную аппаратуру. Не растряслось ли что-нибудь в пути? Долговязый Джон поил детенышей молоком. Я сел писать письмо. Вдруг послышались крики «Джерри! Джерри!» и на склоне показался Говард. Он тяжело дышал и так волновался, что даже очки запотели. «Джерри!» — испуганно кричал он. «Скорее! Скорее сюда! Леопарды вырвались на волю!» «Господи!» «Я вскочил на ноги. Джон бросил свои дела, мы вооружились палками и побежали вниз по склону, по пятам за взбудораженным Говардом. «Где они?» — спросил я. «Они сидели на крыше, когда я к вам побежал. Крис и Юарт остались сторожить». «Верно. Вот Крис и Юарт с палками в руках стоят на почтительном расстоянии от будки» не сводя испуганных глаз с Герды, которая выседает на крыше и добродушно ворчит себе под нос. «А Лакаи? «Куда делся Лакаи? крикнул я. «Он только что спрыгнул на землю», — виноват, — ответил Крис. «Я не смог ему помешать, он ушел туда». Крис показал в сторону плавательного бассейна. «Джон!» — сказал я. «Займись Гердой. Она тебя любит больше, чем меня. Только ради Бога не делай глупостей». «Попробуй...» Заманить ее вниз. Или сам заберись на крышу и привяжи веревку за ошейник. Крис, пошли искать Лакая. И мы с Крисом принялись прочесывать склон, хотя я был почти уверен, что Лакая ушел в чащу за домом, и мы его больше никогда не увидим. Вдруг я заметил его. Лежит тихо, мирно, под небольшим апельсиновым деревом. Я медленно пошел к Леопарду, говоря что-то ласковое, и он ответил мне приветливым мурлыканьем. Дрожащими руками я захватил веревкой ошейник, завязал крепкий узел и подал веревку Крису. «Держи, побудь тут с ним, пока я посмотрю, как там Джон справляется с Гердой», — сказал я и побежал вверх по склону. «А, а что делать, если он встанет и пойдет?» — жалобно крикнул Крис мне вслед. «Иди за ним, только не пытайся остановить его».